20 декабря. В совете поднялась борьба против меня. Отец Вермюден, возвращаясь однажды домой, повстречался с одной из своих прихожанок, маленькой девочкой, которая подошла к нему и поцеловала ему руку. Я не люблю этого обычая, но случай сам по себе совершенно невинный. Нет ничего преступного и вредного в том, что ребенок поцеловал руку человека, которого он уважает, будь то священник или светский человек. Но два человека, стоявшие по бывшие очевидцами этой сцены, думали очевидно иначе. Они подошли к отцу Вермедену и обругали его, причем один из них даже вытащил свой нож. Не знаю, что могло бы произойти, может быть, один из этих негодяев был нанят для того, чтобы убить священника, но как раз в это время... Проходило несколько солдат моей гвардии. Зная более или менее мой образ мыслей в подобных делах, они без церемонии схватили этого человека за ворот и оттащили его. Его схватили в ту самую минуту, когда он поднял нож, чтобы поразить отца Вермюдена. Он оказался известным буяном. На следующий день все жители Гуды, кому это было интересно, могли видеть, как он качался на виселице. Я сказал, что не допущу религиозных преследований в Гуде. Я знал, что делал. На следующий день хмурые физиономии моих недоброходов при встрече со мной распускались в самую предупредительную улыбку.